Возможно, отчаявшихся, возможно, еще ждущих подмоги, но так или иначе обреченных на жестокую расправу. Память? Но так мало было людей, о которых до сих пор нашлось бы кому помнить. Да и воспоминания непрочные мавзолеи. Скоро старика не станет, и вместе с ним сгинут все те, кого он знал. Канет в ничто и его Москва. Где он сейчас, на Павелецкой? Садовое теперь лысо и мертво. В последние часы его расчистила и отцепила военная техника, чтобы дать возможность работать службам спасения и двигаться эскортом с мигалками. Гнилыми наполовину выпавшими зубами особняков скалится проезды и переулки. Старик без труда мог представить себе здешний пейзаж, хоть он никогда и не поднимался из метро на этой станции. А вот до войны ему частенько случалось тут бывать. Назначал будущей жене свидания в кафе рядом с метро. Потом шли в кино на вечерний сеанс. И здесь же неподалеку он проходил платную, сугубо небрежную медкомиссию, когда собирался получать водительские права. А еще на этом вокзале садился на электричку, договорившись ехать со служивцами на шашлыки в летний лес. Он смотрел в расчерченную на клетки бумагу и видел в ней привокзальную площадь, купающуюся в осеннем тумане, две тающих в дымке башни, претенциозный офисный новодел на кольце, там работал один его приятель, и чуть поодаль закрученный шпиль дорогой гостиницы, пришитый к дорогому концертному залу. Когда-то он приценивался к билетам. Они стоили чуть больше, чем Николай зарабатывал за две недели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 и толпу, мириады наэлектризованных частиц, возбужденных, сталкивающихся, вроде бы хаотически мечущихся, а на деле движущихся каждая по своему осмысленному маршруту. Видел ущелье сталинских монолитов, из которого на площадь лениво вытекала великая река Садового. Сотни и сотни зажигающихся окон аквариумов по обе стороны от него – и еще неоновые сполохи вывесок и титанические рекламные щиты, стыдливо прикрывающие развороченную рану, куда скоро имплантируют новый многоэтажный протез, который так никогда и не достроит. Смотрел и понимал, что словами ему все равно не передать этой великолепной картины. Неужели от всего этого останутся только замшелые, просевшие надгробие делового центра и фешенебельной гостиницы. Она не объявилась ни через час, ни через три. Обеспокоенный Гомер обошел весь переход, допросил торговцев и музыкантов, переговорился с Виньевым гонзейского караула. Ничего, как сквозь землю. Не находя себе места, старик опять прибился к дверям комнаты, где лежал бригадир. Последний человек, с которым можно было бы советоваться по поводу пропажи девчонки. Но кто у Гомера сейчас еще оставался? Он кашлянул и заглянул внутрь. Хантер лежал, тяжело дыша, уперев взгляд в потолок. Его правая рука целая, была выпростана из-под покрывала, а крепко сжатый кулак совсем недавно ссажен. Неглубокие царапины сочились с укровицей, пачкая постель, но бригадир этого не замечал. «Когда готов выходить?» — спросил он у Гомера, не поворачиваясь к нему. «Я-то хоть сейчас, — замялся старик, — тут такое дело, девочку найти не могу». «Да и как ты пойдешь? Ты же весь...» «Не умру», — ответил бригадир. «А смерть не самая страшная, собирайся». Я буду на ногах через полтора часа. Двинемся к Добрынинской. И час хватит, но мне надо ее найти. Я хочу, чтобы она и дальше с нами. Мне очень надо, понимаешь? Заспешил Гомер. Через час я уйду, — отрезал Хантер. С тобой или без тебя? И без нее. Ума не приложу. Куда она могла запропаститься? Старик расстроенно вздохнул. Знать бы... Я знаю, — ровно произнес бригадир. «Но тебе ее оттуда точно не достать. Собирайся». Гомер попятился, заморгал. Он привык полагаться на сверхъестественное чутье своего спутника, но сейчас отказывался ему верить. Вдруг Хантер опять лжет на сей раз, чтобы избавиться от лишней обузы. «Она мне сказала, что нужна тебе». «Мне нужен ты». Хантер чуть наклонил к нему голову. «А тебе я». «Зачем?» – прошелестел Гомер, но бригадир услышал его. «От тебя многое зависит». Он медленно моргнул, но старику вдруг показалось, что бездушный бригадир ему подмигивает, и его бросило в холодный пот. Кровать протяжно скрипнула. Хантер, стиснул зубы, и сел. «Выйди», — попросил он старика, — «и собирайся, если хочешь успеть». Но прежде чем убраться, Гомер задержался еще на секунду подобрать сиротливо валявшуюся в углу красную пластмассовую пудреницу. По ее крышке бежали трещины, петли выгнулись и разошлись. Зеркало было вдребезги разбито. Старик резко обернулся к бригадиру. «Я не смогу без нее уйти». Она была почти вдвое выше Саши.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 Не оборачиваясь к твари спиной, не показывая ей своего страха, она постепенно приближалась к выходу. Создание, как заговоренное, плелось за Сашей, лишь немного от нее отставая, будто провожая ее до дверей. И только когда девушка, оказавшись всего в десятки метров от нестерпимо сияющего проема, не выдержала и кинулась бежать, тварь взревела и тоже метнулась вперед. Саша вылетела наружу, зажмурилась и, ничего не видя вокруг себя, неслась вперед, пока не споткнулась и не покатилась кубарем по шершавой твердой земле. Она ждала, что Химера настигнет и в клочья раздерет ее, но преследователь от чего то позволил ей уйти. Прошла тягучая минута. Еще одна. Вокруг стояла тишина. Саша не открывала глаз, пока не нашарила в сумке Купленные у дозорного самодельные очки Два бутылочных донышка из темного стекла Схваченные жестяными кольцами И посаженные на полоску жгута Очки натягивались сверху на противогаз Так, что прозрачные зеленые кругляшки Садились точно на смотровые отверстия резиновой маски Теперь она могла смотреть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 все равномерно озаренное зеленым, кое-где забитое низкими облаками, а где-то распахивающееся в подлинную бездну. «Солнце!» Она увидела его сквозь истонченную облачную ткань. Кружок с капсюль размером, начищенный до бела, такой яркий, того и гляди, проплавит дыру в Сашиных очках. Она испуганно отвела глаза. Подождала чуть и все-таки снова взглянула на него украдкой. Было в нем будто бы что-то разочаровывающее. В конце концов, просто слепящая дыра на небе. К чему его боготворить? Но нет, оно завораживало, притягивало, волновало.